Глава 5 Дно в тоннеле было л о м а н о е со множеством ребер и углублений, и с тем выпирали камни, будто сложенные из тонких рваных пластин. Всюду трещины, провалы, щербатые борозды. Здесь не было даже полуметра ровной поверхности, все скособоченное, вывернутое. Беглецы продвигались медленно, с опаской делали каждый шаг, старались не отставать от Сергея Николаевича. Папа светил себе в ноги, потом беспокойно шарил лучом по стенкам, боялся пропустить нужный поворот. Он не знал, куда идти. Подозревал, что без проводника тут легко заблудиться. Единственной зацепкой были последние слова умирающего Толжаная и то, что проход должен быть небольшим, не так давно проделанным в каменном обвале. Темнота с каждым шагом становилась более плотной. Фонарь светил все ярче. Артём оглянулся. Вход в пещеру отсюда выглядел корявой пастью мифического хищника. Жаль, что я не умею рисовать, как дедушка. Получилась бы хорошая картина, вид изнутри. В нависающих зубьях, в торчащих по бокам скулах, передать напряжение, ожидание того, что пасть закроется, стены сойдутся, раздавят нас до костей, опустят на дно своих скальных колодцев, чтобы там переварить. Юноша поежился от такой мысли. Тоннель расширился, вырос просторный зал. Сергей Николаевич долго стоял на его пороге, свет фонарика суетился по стенкам. У порога оказалось углубление с острыми пиками камней. В центре зала возвышался ледяной горб, покатый купол мутного льда. За ним виднелись два выхода, слева коридор, уводящий в необозримую глубину. Справа — малый ход под самым сводом. К нему нужно было карабкаться по ледяному накату. В пещере было холодно и влажно. Пахло известняковой сыростью. Марина Викторовна тесно обняла себя руками и чуть приплясала на месте. — Идем уже, — прошептала она. — Сейчас, — ответил ей муж. — Почему за нами никто не бежит? — спросил Артем. — А тебе что, стало скучно? — Просто удивляюсь. — «Наше дело спасаться. Будем тут размышлять, никогда не найдем выход». «Они же не знают, что тут есть проход», — предположила мама. «А их старейшины все на церемонии, так что решили подождать нас у входа. Думают, что все равно никуда не денемся». «Денемся, денемся», — буркнул Сергей Николаевич и шагнул вперед. Папа шел медленно, выверяя каждый шаг. Пугался мрака вокруг, торопился разогнать его фонарем, отчего светил Дюргана, перебегая лучом с одного места на другое. Все камни тут были выщербленными, будто металлическими, с желтыми пятнами. На стенах с сырым мхом проросли комочки льда. Приглядевшись, Артем понял, что они собраны из множества острых кристалликов, словно рассматриваешь в микроскоп какую-то молекулу. Здесь стояли гладкие ледяные надолбы, Выселились известняковые сталагмиты, уродливо изогнутые, будто сплетенные из нескольких отдельных кусков. Свод был высоким, не меньше десяти метров, и из расщелин свисали тяжелые кургузы и сталактиты. Сергей Николаевич приблизился к ледяному горбу в центре зала. Провел по шершалой поверхности пальцем, прошелся вдоль его кромки и замер. «И это еще что!» «Господи! Кошмар какой!» — воскликнула Марина Викторовна. Краткое торопливое эхо пробурчало ее слова и тут же стихло. «Мишань, что это?» — не успокаивался Сергей Николаевич. В ледяном горбе были выбиты углубления, на дне которых лежали продолговатые белоснежные мешочки. Они выглядели неприятно, напоминали внутренности большого животного. «Удивительно!» — прошептал профессор с восторгом. — Это молочные к о л б а с а Что? — не поняла Марина Викторовна. — Запас оленьего молока. Его залили в очищенные оленей кишки и заморозили. Для урухов это как морозильник. Тайник на случай голодной зимы. — Артем? — Да. Кажется, у тебя был нож. — Зачем тебе? — удивился Сергей Николаевич. — Я так думаю, при необходимости... р у х и отрезают кусочек молочной колбасы и выносят наружу. Так, считай, получается отдельный пакет молока. Ровно столько, сколько нужно. И? Я хочу отрезать кусочек. Ты точно с ума сошел. Оно же испортится. Домой привезешь литр с к и й ш е г молока. А я и не собираюсь ничего брать с собой. Хочу сейчас выпить. Это безумие, возразила Марина Викторовна. А что? Улыбнулся Сергей Николаевич. Я бы не отказался перекусить, пусть даже оленем молоком. Оно должно быть жирным. Оно могло пролежать тут несколько веков, — заметил Артем. Тем более, — захихикал Тюрин. — Почувствуем вкус истории. Ох, не нравится мне это, — вздохнула мама, но спорить не стала. Профессор торопливо наковырял несколько небольших осколков замороженного молока. Каждый взял по одному, подтопил его в ладонях. и положил в рот. «Ну хорошо», — обжигая зубы, Сергей Николаевич языком гонял кусочек льда порту. «Что у нас еще на обед?» В древнем морозильнике у Рухов нашлись куски мяса, запасы странной рыбы, плоской и продолговатой. Никто из беглецов никогда прежде такую не видел. Кроме того, в оленях-кишках были заморожены зеленоватые кашицы — Будто кто-то старательно переживал какие-то растения, сплюнул их, добавил муки, перемешал и сложил в холодильник. Тюрин заинтересовался этим. Подумал, что в кашице может быть слюна древнего шамана. Такое предположение развеселило Марину Викторовну. «Идем, любитель шаманской слюны», — улыбнулся Сергей Николаевич. «За этим холодильником явно ухаживают», — заметил Артем. «Чищают наросты, иначе бы тут все давно». заросло льдом чудесно отозвался папа после слов юноши веселось т беглецов п р о п а л а встряхнувшись они вспомнили где оказались и какая опасность им грозит сергей николаевич опять стал скользить фонарем по стенкам пещеры будто ждал что возле них стоят хранители ледяного горба и уже натягивают луки чтобы выстрелить в тех кто осмелился притронуться к драгоценным запасам идем папа повел всех к правому проходу. Осмотрели накат и сразу поняли, что наверх не подняться. Лед здесь был такой же мутный, как и лед морозильника, но при этом гладкий. Первые шаги сделать было просто, только уприв, торчащие из наката каменные кубы. А дальше без ледорубов и кошек было не управиться. «Нет, точно не сюда», — с в р г е й Николаевич качнул головой. Внимательно осмотрели зал. «Проверили, нет ли в стене...» завала с разобранным лазом. Ничего не отыскали, устремились проход, видневшийся в левой части пещеры. Вышли в очередной тоннель, идти по нему было проще, стены по-прежнему поднимались нагромождением сдавленного камнелома, а дно выстелилось почти гладкой поверхностью, с крохотными з а з у б р е н н ы м и каемками и низкими, не выше полуметра, сталагмитами. Коридор расширился и разделился на два ответвления. Левое было совсем узким, правое — просторным. «Направо?» — с надеждой спросила Марина Викторовна. «Подожди, нужно посмотреть». Сергей Николаевич повел всех налево, шагал медленно, старался не шуметь. Светил на стены и низко опустившийся свод. В одной из трещин заметил серый кокон тельца. «Летучая мышь?» — прошептал папа с омерзением. «Еще не хватало». «Мышь висела неподвижно». Напоминало не то гигантскую распухшую почку вербы, не то старый запылённый шомпол. Тельце сливалось с камнем. От него по обе стороны торчали чёрные куски обугленной пластмассы. Крылья. Мордочкой мышь уперлась в камень. Были видны только чёрные листочки ушей. Дрянь какая. Может, уйти отсюда? Марина Викторовна схватила мужа за плечо. Подожди. Медленно шли вперёд. Теперь почти в каждой щели... Было по две-три серые тушки. Большинство висели мертвенно. Некоторые оживали на свету, начинали вытягивать свои черные, пережаренные крылышки. Показывали сплющенную мордочку. Если бы не серый пушок, она бы смотрелась совсем узкой. Мордочкой им будто накапали сженого пластика, а затем ножом провели длинную полосу рта. Одна из мышей, распластавшись, висела на стене. Когда Сергей Николаевич окружил её пятном света, она вся потянулась. Не нравится? Чуть п е р е п о л з а в в сторону, и вдруг с тонким, всколупывающим писком, похожим на пунктирное дребезжание мембраны, спорхнула вниз, улетела вперёд и там уцепилась за свод. Сергей Николаевич б р е з г л и в о отшатнулся, но, наконец, смог вздохнуть спокойно. Впереди показался тупик. Нужно было возвращаться. С облегчением выбрались в тоннель... и теперь без сомнений выбрали правый поворот. Поначалу он был таким же широким, как и сам тоннель, но вскоре его стенки стали сходиться, свод опускаться. Сергей Николаевич с подозрением поглядывал вверх, опасался вновь увидеть летучих мышей. Все чаще обходили завалы осыпавшихся глыб. Дышать было сложнее, воздух стал сухим, пыльным. Впереди показался тупик. Беглецы нашли обвал. о котором рассказывал Толжанай. Он был не меньше четырех метров в высоту, и на самой верхушке виднелся лаз. Да уж, он давно готовил этот побег, прошептал Сергей Николаевич. Такие валуны одному выгребать мало радости. — Мы тут пройдем? — спросила Марина Викторовна. — Должны. Поднявшись на обвал, беглецы встали на колени и дальше продвигались ползком. Лаз, вопреки опасениям, оказался достаточно просторным. Вскоре уже Сергей Николаевич спустился по другой стороне обвала. Там тоннель продолжался. Какое-то время шли молча. Тоннель расширялся. «Выключи фонарь», — прошептала Марина Викторовна. «Зачем?» «Выключи». Сергей Николаевич, с сожалением, пожав плечами, щелкнул кнопкой. Из-за спины нахлынула темнота, жадная, р а з о д у р е н н а я тем, что я долго удерживал купол света. Показалось даже, что сзади, вместе с мраком, задул прохладный ветерок. Там. Впереди темнота была разбавлена слабым свечением. Беглецы ободрились, решили, что выход близко, и пошли чуть быстрее. Не думали ни про летучих мышей, ни про острые камни под ногами. Тоннель кончился. Массивным пандусом вывел в просторный зал». В центре зала в и д н е л а с ь каменная площадка, она была освещена. Свет, разлинованными полосами, опускался от высокого свода. В нем, судя по всему, была щель, выводившая наружу сквозь толщину всей горы. В самом зале освещение оставалось тусклым, пограничным между сумраком и тьмой, а вверх возле щели было почти по дневному светло. «Смотрите!» Артем взял отца фонарь, включил его, и п о с в е т и л себе под ноги. п о л был усыпан мелкими красно- ч е р н ы м и камушками. Юноша присел, чтобы лучше разглядеть их и понял, что это божьи коровки сотни тысячи божьих коровок, лежавших по всем углублениям между камней, самые разные черные с желтыми пятнами, красные с черными пятнами, с крупными пятнами и пятнами похожими на след от иголки, среди божьих коровок, темными островками, возвышались чернотелки». «Невероятно», — прошептал Тюрин. «Да», — согласился а р т ё м «Откуда их здесь столько?» «Да нет же», — профессор выхватил у юноши фонарь и, неловко спотыкаясь а в ы щ е р б л е н ы побежал в сторону. Артем только сейчас разглядел, что стены пещеры чем-то украшены. Когда Тюрин навел на них фонарь, все увидели гигантское полотно разнообразных охристых рисунков, Они покрывали стены от пола до свода. Грандиозно! Просто грандиозно! Шептал профессор. Сколько деталей! Какая восхитительная архаика! И какие точные, подробные! Так не бывает. Да, сюда бы с фотоаппаратом прийти. Вздохнул Сергей Николаевич и, с с о ж а л е н и е м посмотрел на сына. Так и не простил ему расставания с камерой. До сих пор считал, что тогда... Можно было устроить побег с меньшими жертвами. И флаг здесь повесить. Поплайн в Остсип-сервис. Митрохин был бы доволен. «Мишань, нам нельзя задерживаться», — позвала Марина Викторовна. «Нужно идти». «Подожди, подожди», — з а т е р о т о р и л профессор. Не мог оторваться от открывшейся ему картины. «Ты даже не представляешь, насколько эти петроглифы древние. Быть может, их сделали еще в рассвет». глазковской культуры. Но это невероятно, такого не может быть, им не меньше тысячи лет, ведь считается, что тогда в этих местах еще не было развитых племен. Сергей Николаевич Петроглифами, какими бы красивыми и сложными они ни были, не интересовался. Ему важнее было обойти зал в поисках выхода. Выходов оказалось сразу пять, не считая т о н н е л е из которого пришли беглецы. Это значительно осложняло их задачу. Куда идти дальше, было непонятно. Сергей Николаевич решил пока что оставить всех в зале, а сам отправился осмотреть начало каждого из выходов, надеялся найти там хоть какую-то подсказку. Видишь, Тюрин указывал Артему на разные части стены, впрочем, больше г о в о р я л для себя, чем для юноши. Здесь говорится о сотворении мира, как необычно. Вечный народ, путешествующий на зайцах. Звучит глупо. п р и з н а л с Артем. «Нет, что ты! Это восхитительно! Они пришли из бездны тьмы. Тут ведь вся их космогония. Никогда еще не видел столь продуманной и сложной системы. Вечный народ, путешествующий на зайцах? Это продуманная система?» – удивился Артем. «Прекрати! Ничего ты не понимаешь!» – неожиданно зло почти отчаянно крикнул Тюрин, и тут же притих, с дрожью восторга осматривая древние картины. Юноша больше ничем не спрашивал профессора, хотел помочь отцу в поисках выхода, но задержался, когда Тюрин вновь начал говорить вслух. Феноменально! Вот Ушмайгак, три м а р о л у х и созвездия, к о т о р о е мы называем поясом Ориона. Вот семь великих кровей, пролитых вечным народом. Чедиган, мы называем их большой медведицей. Какая точность! Расписано все небесное дно. Вот только странно. Что? Земля. Она тут нарисована пружиной. Нет, если уж говорить точно, в виде спирали, уводящей вглубь мрака. А в основании... и д ы к так. Священная гора? Артём вспомнил рассказ Столжаная. Да, как странно, смотри. Тут не одна земля, а целых три. Или... Да нет же, земля одна. А это её история. Первая эпоха, вторая... Великий странник покинул обитель вечного народа, отправился вглубь темноты и создал планеты и звезды, создал спиралевидную землю, где поселился сам. Это первая эпоха. У земли три луны, а странник, не знаю, что это значит, ворон на камне, перевитым плющом, умер, заснул, не понимаю. А вот вторая эпоха. Земля все еще завита в спираль, Но Луны уже две. Появились люди, а среди них родилась мать Урухов. Как интересно. Они почитают не Создателя, а его любимое порождение. Вторая эпоха заканчивается, когда мать разбивает камень, на котором сидел ворон, что бы это ни значило. Третья эпоха. Наши дни. Земля стала обычной планетой, а Создатель ее покинул. Осталась только мать, и она... Опять черный плющ, что же он символизирует? И плющ растет из корней священной горы. Удивительно. Ты понимаешь, что это значит? Если честно, не очень. Это значит, что Урухдалх, когда-то были великим царством, простое племя не могло создать антологию подобной сложности. И они занимались астрономией, знали о соседних планетах, Те урухи, что бежали от русских завоевателей. Только слабый отблеск их прежнего древнего величия. Но ведь мы ничего не знаем об их царстве. Никогда о нем не слышали. Смотри. Тюрин торопливо перевел луч фонаря. Он весь вспотел. Понимал, что Сергей Николаевич скоро поведет их дальше. И старался увидеть как можно больше. Искал самые интересные фрагменты рисунков. А их в самом деле было множество. Они покрывали стены всего зала. Те, что были нанесены в основании стен и у самого карниза, давно выцвели. Лучше всего сохранились изображения в середине. Дети Создателя прибыли на землю в образе черных медведей. Великий Бурхан, хозяин земли, не позволил им остаться такими. Он стал счищать с них мех, взял их пальцами за голову, а тело скоблил нефритовым ножом. Тело будущих людей очистилось, и только голова, за которой держался Бурхан, осталась покрытой длинными волосами. Потомки черных медведей расселились по всему миру, унося предания своих предков. Их изначальным домом был, кажется, Тибет, тут сложно сказать, может, внутренняя Монголия. Урухи тоже ушли, поднялись на север. Какое-то время жили в пещерах на северном берегу Хубсугула, а потом оказались в Саянах. Вот они помогают Бурхану отвоевать луну. Злая ведьма Чельпага скрывает луну затмением, они стреляют в нее стрелами из нефрита и побеждают. Вот сражение желтого змея и черного змея. Они оба погибли. Из их загустевшей крови появилось золото. Вот. Интересно, это уже более свежие рисунки. Это про те годы, когда урухи остались жить у подножия и д ы к т а к под покровительством Даг-Эзы, хранителя, священной горы и главного и всех стражей. Хм, любопытно. Получается, что урухи в последние века похищали женщин, заставляли их рожать, а потом оставляли в священной роще, наверное, приносили в жертву. Иногда крали детей из внешних сел, но это редко. Чаще все-таки похищали женщин, да? Любопытно. Впрочем, довольно предсказуемо, иначе они бы тут давно... А это что? А где? Тюрин замер и настойчиво рассматривал какое-то путанное изображение. Тут указано... Если я правильно понимаю... Да, это как бы факт. По-другому не может. Что же... Что? Артем поторапливал Тюрина, видя, что к н е м возвращается Сергей Николаевич. Тут сказано... что Бурхан завещал урухом охранять какую-то пещеру. В ней, кажется, кто-то лежит. Какой-то гигант с венком из черного плюща. Интересно, что бы это могло значить? Явно какая-то аллегория. Колыбель, восход солнца и огонь, пожирающий тайгу. Начало и конец мира? Не понимаю. Господи, разве можно так сразу все понять? Тюрин в отчаянии хлопнул себя ладонью по лбу. Здесь работы на долгие годы. Но тут ясно указано, что Урух-Далх — это великое племя стражей. Они охраняют порог. Видишь? Вон, значок хижины. И на входе стоят два воина в доспехах из о л е н и й шкуры. Они стражи. Но что же они охраняют? Неужели саму мать? И как странно они стоят спиной к нам, будто охраняют не хижину, будто охраняют... Остальной мир от того, что в ней заперто. Но там, судя по всему, лежит Великая Мать, родоначальница Третьей Эпохи, или какая-то ее частичка. Ничего не понимаю, почему они стоят спиной. Логично было бы, если бы они охраняли мать от чужаков, от тех, кто может покуситься на их божество. А тут получается, что они охраняют людей от своего Бога? Не понимаю». И смотрите, рисунки рядом. Плачущие дети, обвитые плющом. Спираль мощеной дороги, город в скале, остров в озере или что это. Не понимаю. «Надо идти», — позвал Сергей Николаевич. Он какое-то время стоял возле Тюрина, прислушивался к его сбивчивой речи, но быстро понял, что ничего путного тут не услышат. Там несколько выходов. Какой из них правильный, непонятно. придется обследовать их по очереди подожди подожди запричитал профессор поправляя очки нет времени для твоих подожди ты кажется не понимаешь где оказался это тебе не музей не библиотека где можно библиотека вскрикнул тюрин книга судеб здесь должно быть что-то написано о книге судеб потом сергей николаевич попытался отнять фонарь тюрина профессор отмахнулся от него В отблеске скользнувшего по соседней стене луча увидел другие рисунки и вскрикнул. «Карта! Успеешь ты со своими картами!» разъярился Сергей Николаевич. «Еще вернемся сюда с новой экспедицией. Будешь тут...» «Да нет же! Там карта этих пещер!» «Ты уверен?» «Подожди!» Тюрин торопливо подбежал к стене. Успел восхититься очередными сценами из древних преданий урухов, но понухаемый Сергеем Николаевичем Наконец, направил фонарь на карту. «Да, это пещеры. Вот здесь, видишь? Ледяная глыба у входа. Вот тянутся тоннели. А вот зал, где мы стоим. Невероятно. Что, раньше тут было хранилище каких-то свитков? Тут было что-то вроде библиотеки. Вот нарисованный шаман, который разрисовал эти стены. Это прекрасно. Где выход? Сейчас, подожди. Тут не все так просто, нужно подумать». — Думай скорее. — А ты не поторапливай, — взвелся Тюрин. — Сереж, не надо, — подошла Марина Викторовна. — Дай ему время разобраться. — Хорошо, — буркнул Сергей Николаевич. — Ну? — Сейчас, сейчас, — забубнил Тюрин. Он уже нашел выход, видел, как к нему пройти. Идти нужно далеко. Судя по всему, в два раза дальше, чем они уже прошли. Четыре поворота — Мост через р а с щ е л и н у еще два поворота. Толжанай был прав. Надо следовать по главному тоннелю, никуда не сворачивать. А спусков во внутренние залы будет много. От моста начнется переход в глубинные пещеры. Настоящий улей, соединенный проходами, даже с пещерой под Останцом в центре кальдеры. Но все это сейчас не интересовало профессора. Он настойчиво смотрел лишь на один тоннель, который должен был открыться совсем близко, в зале, где они сейчас находились. д л и н н ы й сужающейся дугой он вел куда-то вглубь скалы, оканчивался черным пятном. Тюрин, поправив очки, пригляделся к рисункам вокруг пятна и почувствовал, как у него похолодело, стянулась кожа. — Ну, — настойчиво п о в т о р и л Сергей Николаевич, — вижу. Тихо с дрожью в голосе протянул профессор. «Что, Мишань, говори громче. Я нашел выход. Вот он, смотри». Тюрин объяснил путь, который беглецам п р е д с т а я л о проделать через пещеры. «Главное, чтобы там не было завалов», — приободрилась Марина Викторовна. «Не должно быть», — ответил Артем. «То жена й бы прочистил их». «Странно только, что эти пещеры заброшены». «Нет, они не заброшены», — отозвался Тюрин. «Здесь их главное святилище». Там есть спуск к жилищам. — Почему же тут никого нет? — удивился юноша. т ю р я не успел ему ответить. Из прохода, откуда пришли беглецы, донесся звук упавшего камня. — Все насторожились, замерли. — Погаси фонарь! — шикнул Сергей Николаевич. Профессор послушался. В глубокой сухой тишине Артему уже казалось, что падение камня лишь причудилось — но звук повторился. Кто-то явно полз по лазу через обвал. Кто-то, едва умещавшийся в него и поэтому не сумевший двигаться беззвучно. «Бежим!» — отчаянно прошептал Сергей Николаевич. Глаза успели привыкнуть к полумраку пещеры, и он повел всех напрямик к тоннелю, положение которого Тюрин определил по карте. Оставалось надеяться, что планировка тут за последние века не изменилась. Профессор вцепился в Артема, не дал тому пойти за родителями. «Что — Что? — удивленно спросил юноша. — Идем, идем со мной. Тюрин больно сдавливал Артему руку, прижимал к себе. Юноша почувствовал его кислое дыхание, тяжелый запах его вспотевшего тела. — Да что такое? Куда? Ты мечтал о приключениях? — Вот они. Пусть уходят. Твои родители думают о спасении, а мы должны пойти в самую глубь. увидеть главную тайну Урухов. «Я не могу. Можешь. Твой дед послушал бы меня. Идем, и мы вместе б е с с м е р т и е м его имя». я а р т ё м жалобно позвала мама. Юноша медлил, не знал, какое решение принять. «Уже никаких шуток», — наставил профессор. «Я покажу тебе, куда идут только самые смелые. Твои родители не понимают. Мы зашли так далеко». «Нельзя, нельзя сворачивать, когда вот оно, самое важное, то, ради чего твой дед отдал жизнь, ради чего он все эти годы терпел одиночество. Ты нужен мне, ты нужен ему». «Артем?» — с отчаянием в голосе повторила мама. «Я не могу», — юноша оттолкнул профессора. «Уходим. Еще будет время, не отставайте». Артем побежал к родителям. «Да-да, конечно, как-нибудь в другой раз». п е р е д р а з н и л его Тюрин. Сделал вид, что торопится вслед за юношей, потом остановился, вернулся назад, сел под стеной, затаился, слушал, как удаляются шаги Переваловых. Несколько минут сидел в тишине, ждал. В тоннеле упало еще два камня. Преследователи приближались. Шаркнули мягкие шаги. По каменным завалам никто бы не смог идти беззвучно. Тюрин задыхался от волнения дышал ртом, но слишком громко, прикрыл его ладонью, потом дернулся, стал отчаянно шарить рукой по сторонам, нащупал камень, встал, размахнулся и, тихо простонав, бросил камень к тоннелю, куда убежали переваловы. — Простите, но так надо, — прошептал профессор. — Это важно, это очень важно. Брошенный им камень пролетел через весь зал и гулко стукнулся о валуны. Это п о д с к а з а л преследователям направление. При скудном свете Тюрин узнал их, удивился, но сейчас не было времени думать об этом. Дождался, пока стихнут шаги. Встал, отряхнул брюки, глубоко вдохнул, чтобы хоть отчасти успокоить дрожь. Это не помогло. Профессор нервно захихикал. Пришлось опять сдавить рот ладонью, чтобы не рассмеяться в полный голос». Ноги предательски вышаркивали на камнях, однако рядом никого не было, это не могло выдать его укрытие. Успокоившись, но все еще похихикивая, вздрагивая на ходу, Тюрин отправился к другому тоннелю, тому самому, что на карте оканчивался черным пятном. Фонарь норовил выскользнуть из влажных трясущихся рук. Профессор крепко прижимал его груди, шел медленно, неуверенно. В сумарке разглядел нужный поворот, задержался перед ним, прислушался к тишине впереди. «Как все совпало», — думал Тюрин. «Любопытно. Их шаман может быть доволен. Они больше века готовились к Великому Исходу, а тут их разоблачили, узнали об их укрытии и скоро узнают об их самой главной тайне. И я буду первый. Первый. Увижу и потом расскажу. Феноменально. Какая архаика». «Конечно, теперь стражи думают, что лишили силы. Они уже не смогут никого защитить. Теперь и стоять тут нет смысла. Конечно, как все совпало. Что бы они только делали без нас?» Тюрин опять захихикал. Крепче сдавил рот и уже в голос, сбиваясь на стоны, смеялся в ладонь, не мог остановиться. Упал на колени, смеялся до слез, пальцами впивался себе в лицо. В кровь расцарапал щеки. Боль отрезвила. Он поднялся на ноги. Нужно идти. Они вернутся. Последнее приношение могло закончиться. Если я все правильно понял. Невероятно. Я это увижу первый. Сами урухи не решались. Великие потомки черных медведей. Тюрин плакал. Лишь тело изредка подрагивало мелкой д р о ж ь ю Но слезы текли безостановочно. Сделал первый шаг. Затем зашагал быстрее и изредка включал фонарь, чтобы высветить путь. Видел, что и здесь в тоннеле стены разрисованы, и все рисунки были посвящены Великому Исходу. Профессор понимал, что если хоть отчасти прав в своем предположении, то идет к главному открытию жизни, к открытию, которое бессмертит его имя. Можно будет забыть годы унижения, в с е н а с м е ш к и который он выслушал после провальных экспедиций в поисках Белогорья. Забыть и простить, чтобы сбросить этот груз. Все эти люди были недостойны того, что держать на них зло. Только бы хватило сил. Тоннель, по которому бежали Переваловы, сужался, разбивался ответвлениями. Сергей Николаевич строго следовал маршруту, указанному Тюриным. Проскочили просторный зал с очередным ледником, Марине Викторовне показалось, что во льду лежат человеческие тела, но она поторопилась отвести взгляд, не желая проверять свою догадку. Свет, опускавшийся из щелей, то слабел, то усиливался. п е р е в а л о в ы несколько раз пробегали через участки полного мрака, ориентировались на видневшиеся вдали просветы. Сергей Николаевич на ходу шептал Тюрина, чтобы тот включил фонарь. Не замечал его отсутствие и ворчал, что профессор не слушается. Не было времени останавливаться и разбираться. Нужно было скорее найти выход. Очередной поворот вывел о с в щ е н н ы й тоннель, который оказался узким скальным перешейком, ведущим над пропастью. Артем задержался на его краю. С восторгом увидел, что глубоко внизу, на самом дне пропасти, течет извилистая река, а по ее берегам горят костры. Там были люди. Их было много. Десятки пестро разодетых урухов. Они ходили по каменным улочкам, поднимались по ступеням к открытым пещерам, наверняка там были жилища. Дети прыгали в воду со скалы, островом, торчащей в реке, и торопились к деревянному причалу. Подземное селение делилось на несколько уровней. Выдолбленные в камни улочки продолжались навесными мостовыми, Виднелись и дощатые домики, подвешенные на веревках, будто угодившие в паутину гигантского паука. У дальнего конца реки освещение было особенно сильным. Казалось, что там сияет что-то насыщенным голубым светом из-под воды. Пропасть расходилась далекими углублениями. Сеть дорожек, костров, должно быть, на сотни метров уходила в недра горы. Артем не мог отвести взгляда от этого зрелища. Заметил, что от перешейка, на котором он стоял, начиналась старая, местами осыпавшаяся, и очень узкая лестница с высокими покатыми ступенями. Она вела вниз, к селению Рухов. «Идем», — позвала мама. Она уже вышла с перешейка в новый тоннель. Не было времени останавливаться и всматриваться в заполненную людьми пропасть. Нужно было двигаться дальше. «Да где же он?» Уже в тоннеле Сергей Николаевич наконец заметил исчезновение Тюрина. Поджидал его. Профессор все не появлялся. «Отстал?» — сквозь одышку прошептала Марина Викторовна. «Как же? Застрял там на мосту?» Рассматривает своих урухов дурья башка. Сергей Николаевич с отчаянием смотрел назад. В полумраке не угадывалось никакого движения. «Что же делать?» — прошептала Марина Викторовна. «Малейшее промедление». г р о з и л а гибелью всей с е м ь е Сергей Николаевич понимал это, з н а л что воины урухдал, быстро нагонят их, схватят, быть может, убьют, но, скорее всего, потащат к своей горе и принесут там жертву своим бессмысленным богам. Не было времени думать. Сергей Николаевич не успел даже удивиться тому, с какой легкостью принял решение. Схватил Артема, д да о б о л и сжал ему руку. «Ждите здесь. Если что...» — Выведи, мать. Ты знаешь, куда идти. — А ты? — Не ответив, Сергей Николаевич помчался назад. Надеялся спасти Тюрина. — Старый осел, если на мосту тебя нет, значит, помирай тут один. Сергей Николаевич бежал и чувствовал, как ветерок холодит ему глаза. Понял, что плачет. Знал, что может наткнуться на преследователей. Эта мысль пугала. Ноги стали предательски слабыми. Сергей Николаевич ругал себя и... Проклинал. Ударил ладонями по лицу. Нельзя думать. Тюрина нигде не было. Впереди показался чей-то силуэт. Это явно был не профессор. Сердце колотилось глухо и медленно. Страх пропал. Слезы высохли. Тюрина, конечно, давно схватили. Сергей Николаевич понял, что живым из пещеры не выберется, что от преследователей никому не укрыться. Это был их дом. К тому же они были сильны, их не мучили ни голодом, ни бессонными ночами. «Твари — Твари! — процедил Сергей Николаевич. Он хотел только дать жене и сыну последний шанс — задержать урухов. Впрочем, н а д е ж д а на спасение все равно не было. Она умерла вместе с Толжанаем. — Бегите, спасайтесь! — сдавленно прокричал Сергей Николаевич, надеясь, что сын его услышит. — Крикнуть громче не было сил. Не оставалось времени высчитывать шансы, что-то оценивать, готовить план. Нужно было просто действовать, довериться себе настоящему, хоть в последние мгновения избавиться от этого мерзкого привкуса недовольства, из-под воль сопровождавшего всю его жизнь, каждый поступок. Если уж умирать, то наслаждаясь собой, как прадед, погибший под кяхтой. Спрятал семью в подполе, а сам увел монголов почти до Чекуэя, и там встретил лицом к лицу. «Давай!» — хотел прокричать Сергей Николаевич, но голос опять подвел. Вместо крика вырвался стон. «Задержать! Задержать любой ценой!» Сергей Николаевич пробежал еще несколько шагов и остановился. Преследователь тоже замер. Между ними осталось не больше десяти метров. Они стояли в широком тоннеле на перекрёстке. Здесь начиналось два поворота. Молчание, долгое молчание и звуки собственной одышки. «Не может быть!» «Артём!» — Сергей Николаевич задохнулся собственным криком. «Марина, скорее! Скорее сюда!» Он рассмеялся, дрожащей рукой провёл по лбу. «Не может быть!» «Это Джамбул!» «Мы спасены!» Напротив него и в самом деле стоял Джамбул. В полумраке не было видно его лица, но это точно был монгол. Такого ни с кем не перепутаешь. С ружьем в руках, в своей неизменной одежде. Кажется, плен у д и к а р е не очень-то его потревожил. Но как он вырвался? «Мы спасены!» — шептал Сергей Николаевич. «Спасены!» Еще шире улыбнулся. Заметив, как вдоль стены беззвучно скользнула и замерла тень. Это была с а л а н г о Все тело дрожало. Хотелось прыгать, бросать камни, мчаться вперед, только не стоять на месте. Сделать что угодно, лишь бы ослабить напряжение. Забыть только что испытанную готовность умереть. Разрядить этот настрой. Сбросить курок, взведенный для выстрела. — Сюда! — еще раз позвал он сына. Услышав за спиной его шаги, «Теперь точно спасены».